«Хорошо, когда все обходится без драки. Я ведь очень мирный ланграф. Это раньше был свирепый, чуть что на людей кидался. Укусить норовил. А теперь совсем другое дело. Спокойный, как танк. Невозмутимый, как невропатолог. Тихий, как прыщ. Пока не вскочу, никто и не заметит». «Милорд! Милорд! Ну, как там все было? Вы их всех поубивали?» «Нет, Ли. Сегодня мы их помиловали». Минуточку, лордский минок. Может, я чего не допоняла? Вы проявили христианское всепрощение, граничащее с дебильной недальновидностью, и отпустили принца? Принца здесь нет. Мой господин проявил чудеса мудрости и интриги, заставив коварного Зингельхофера отдать нам дар Люцифера в обмен на свою жалкую жизнь, патетически размахивая руками, объяснил Жан. Но туга не унималась. — А у трупа нельзя было этот ваш дар забрать? — Так ты хочешь, чтобы мы с милордом выворачивали карманы свежеупокойному колдунишке? — Я хочу, чтобы дегенерат, обидевший нашу Вероничку, еще до обеда загорал на кладбище под красивой плитой с витиеватой надписью. Пока супруги выясняли отношения, я подмигнул тени и жестом поманил к себе ведьмочку. Вероника оставила свой пост, но на всякий случай быстро буркнула заклинание, накрыв Локхайм огромным отвращающим куполом. «Такая же полезная вещь, как и магическое кольцо. Надо только уметь пользоваться». «Вот, посмотри». Я протянул Веронике черную коробочку. «Что скажешь?» «Похоже на ковчежец для заключения нечистого духа. Мне приходилось такие встречать». Открывается только человеческими руками. Мечом не разрубишь, камнем не разобьешь. Обычно после вскрытия оттуда валит дым, и высоченный демон просит владельца дать ему работу. Многого он не может, но построить дворец, например, сумеет. Как правило, это духи созидания, они не злые, и после выполнения задания получать свободу, перейдя в иные миры. А откуда это у вас? Отобрал. «После угроз телесными повреждениями у твоего бывшего жениха. Люцифер дал такую же принцу, и теперь демон унес сдали с войском прямиком к столице. Нам бы надо двинуть туда поскорее, не равен час в городе вспыхнет восстание. Как ты думаешь, демон сумеет унести нас всех с Локхаймом, да еще и драконицу в придачу?» «Запросто, но...» «Тогда я открываю». Но, лордский минок, вы уверены, что Якобс вас не обманывает? Поздно. Я уже открыл шкатулку. Крышка сорвалась от одного нажима пальцев. Из коробочки повалил черный дым, а я всерьез задумался. В самом деле, откуда у меня такая уверенность, что Зингельхофер? Додумать не удалось. Дым принял форму. Над нами возвышался демон, не очень улыбчивый. В холме открылся замаскированный дерном люк, и из него высунулась счастливая рожа колдуна Яковса. «Вот ты попался, лонграф!» – злорадно завопил он. «Взгляни в глаза своей смерти! Прощай навек!» «Будь проклят и умри, зная, что именно моя рука подала тебе последний дар Люцифера!» Больше он ничего не сказал, не успел. Тень молниеносно повернула голову, и направленная струя пламени с шипением сбрила мерзавцу последние жидкие кудри. «Прощальный подарочек, на память о нас, так сказать!» «Хэппи бёздэй тую. ю!» почему-то вспомнилось мне. «Пустите меня, милорд! Я ему тоже на Бездаю в тую!» Увы. Люк уже захлопнулся. Мы повернулись к дымчатому гиганту. «Дай мне работу!» взревел демон, не позволив мне даже толком опомниться. Это был здоровенный, бесплотный дух, метров 10 в высоту, грубо слепленный из клубов черного полупрозрачного дыма, явно пенсионного возраста, широкоскулый, узкоглазый, большеротый и плосконосый. О, Аллах Акбар! Я почему-то надеялся увидеть нечто более симпатичное. «Кто ты?» «Я великий и могущественный хан Ифритов!» А теперь, жалкий человечек, дай мне дело, или я растерзаю тебя. Не понял. Я тебя, чурбана, выпустил. Так ты же мне еще и угрожаешь? Не спорьте с ним, милорд. Поверьте, он действительно способен растереть в порошок нас всех, включая драконицу. Да ну, не совсем поверил я. Но нетерпеливый демон махнул рукой, и земля задрожала. Ладно, ладно, ладно. Обойдемся без силовой демонстрации. Для начала я хотел бы уточнить некоторые моменты. Что конкретно ты можешь, хан? Я демон зла и разрушения. Могу сравнять с землей город. Могу уничтожить армию. Могу сжечь, затопить, разнести в прах. Годится. Мне нужно разогнать райумсдалевскую братву и напинать некоему Люциферу так, чтобы он по гроб жизни зарекся фыркать на ландграфов Нет, — раздраженно прорычал демон, — я не могу идти против сил зла, я должен им помогать. Найди мне другую работу, дай уничтожить хороших или помочь плохим. — Никогда! — тонким петушиным голоском отважно заявил бульдозер, высовываясь из-за спины супруги. Никогда лордский минок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму тринадцатый ланграф меча без имени не встанет на сторону темных сил. Жан, Жан, ну не надо, не надо меня во все это вмешивать. Эй, Баттер, погоди минутку. Сейчас мы тут быстренько посоветуемся, и я тебя трудоустрою. Демон Хан милостиво зевнул, а мы быстренько стали нос к носу. Вероника? — Лордский Миног, он очень силен. Его магическая аура перекрывает мою в тысячу раз. Мне, как ведьме, опасно даже глядеть на него. Одним взглядом он может высосать все мои магические способности, и не почувствовав этого... — Бульдозер, ты что скажешь? — Давайте драться, милорд. Мы долго пожили, славно повоевали. Нам пора достойно погибнуть в неравном бою, возродившись в песнях и балладах, так, чтобы... «Довольно. Я тебя понял. Спасибо за предложение. Лия?» «А что Лия? Почему везде всегда Лия? Я что, крайняя или рыжая? Маленькой хрупкой девушке из приличной семьи неэтично влезать в крутые мужские разборки. Жаль, конечно, что я выпустила на волю этого азиата». Уж он бы у меня получил работу, начиная от подметания полов, стирки, в вышивки, художественной штопки, вязания, плетения, чистки овощей, мытья посуды и так далее. Выслушали, приняли к сведению, благодарим за участие, прервал я. Так, с моими ребятами все ясно. Если надо принять решение, то это опять на мне. Вот в чем другом, в бою, за столом, в быту, тут они незаменимы. Любое дело по плечу, лишь бы мозги не перетруждать. «Дай мне работу, или умри!» «Да что ты так нервничаешь, безработный китайский кули? Сейчас обеспечу трудовым фронтом. Значит, добрых дел совершать не можешь. Давай творить злые. Например, как ты считаешь, этот холм, полный самой подлой нечисти, он хорошо укреплен?» «Плохо!» — подумав, решил демон. «При желании можно взять одним штурмом!» «Я тоже так считаю. Вот если бы ты обнес все крепостной стеной толщиной метров в десять да высотой в два таких же холма, да без окон, без дверей, а сверху крышу понадежнее из витринного стекла» так чтобы ни один рыцарь, ищущий подвига во имя добра, не смог до них добраться. Хороша работенка? — Это надолго, — насупился хан. — Никак не меньше недели ты можешь сбежать. Хотя, беги, я тебя найду. Ты дал мне задачу защитить злых от добрых. Я построю такую крепость, Что туда и мышь не проскочит. И оттуда тоже, напомнил я, Ты ведь не хочешь, чтобы мерзопакостный Зингельхофер вышел погулять и попался на копье благородного бульдозера? Ты прав! серьезно кивнул демон, воодушевленно потирая ручки. Откуда ни возьмись? У него оказалась лопата, и дар Люцифера активно бросился обкапывать холм, готовя котлован под строительство крепостной стены. Вы гений, милорд!» Лия и Вероника, обняв меня за шею, чмокнули в обе щеки. «Объясните бедному оруженосцу, в чем тут дело?» — возопил всеми забытый Жан. «Вы ведь не всерьез отправили демона строить для Якобса самую неприступную крепость?» «Всерьез. Только, боюсь, он никогда не сможет из нее выйти. Хан решил позаботиться о его безопасности до такой степени, что увлеченный непробиваемостью архитектуры быстро превратит холм в банальную тюрьму. Близился вечер. В рестайл мы полетели на Лукхайме. Тень я отпустил поохотиться, поужинать, выспаться и привести себя в порядок. Лия с девочками накрывала на стол в гостиной, Жан управлял полетом, а мы с Иваном болтали, сидя на изящной скамеечке у перил. «Ты знаешь...» А подобный летающий город есть в романе Свифта «Путешествие Гулливера». Да? Папа, выходит, Гулливер тоже был в Срединном Королевстве? Вот это маловероятно. Лично я думаю, что саму идею летающих замков, кораблей, городов человечество почерпнуло из причудливых очертаний облаков. Смотри, какой закат. Красота! Ага. Мы сейчас к самому королю летим. К их величеству государя Племутроку Первому. Запомни, пожалуйста, Племутрок – добродушный дядька, но он все-таки король и порой по-детски обижается на мелкие нарушения этикета. Главное, не позволяй себе влезать к нему на колени, когда он на троне, во время какой-нибудь церемонии не уступай на мантию и не пытайся надвинуть корону на нас при чтении торжественной речи. Остальное он легко простит. «Не переживай за меня, я буду слушаться!» Иван заглянул мне в глаза «Папа, не отправляй меня домой! Давай еще погуляем! Пожалуйста!» «А ты не соскучился по маме?» «Да так! Здесь интереснее, чем в детском саду!» «С этим аргументом не поспоришь!» — улыбнулся я, прижимая Ивана к себе «Ладно, остаемся, пока не надоест!» «Ура!» да хорошо быть ребенком. Есть сказочный мир, куда тебя черти притащили на каникулы. Есть папа, который всегда спасет и заступится. Есть Вероника, еще не забывшая детство и готовая играть целый день напролет. Есть Лия, заботливая как наседка, которая накормит, напоит, в ванне выкупает и спать уложит. Есть большой бульдозер, он рыцарь, на нем можно ездить и он всегда готов дать подержать меч или поносить шлем. Будь я в возрасте Ивана, то, наверное, тоже ни за что на свете не согласился бы отсюда уехать. «Папа!» э, «Что?» «Извини, задумался». «Папа, а можно мы не будем отдавать эту принцессу Ольгу? У меня есть предложение, пусть она тоже с нами еще полетает». «Согласен. Дористайла мы попутчики, но там ее ждут родители». Они хорошие люди и наверняка охотно разрешат вам поиграть. А что, Оля уже не кажется тебе вредной, капризной, вечно мешающей? Нет, она хорошая. Просто маленькая еще и глупая. Иногда. Вот и ладушки. Солнце клонилось к горизонту. Закат был необыкновенно красив. Вот в такие редкие минуты покоя и умиротворения человек, наконец, начинает ценить тихое счастье. Мы укрылись одним плащом. Иван привалился к моему боку и задремал, а я погрузился в обрывчатые воспоминания о наших приключениях. Эх, жизнь! Сахар со стеклом! Все вперемешку и хорошее, и плохое. Уже давно нет того невероятного везения, что так лихо выручало нас в мое первое путешествие. Ко мне привыкли, Меня здесь считают своим, кто-то любит, кто-то ненавидит, но все относятся как к данности этого мира. Я здесь не чужой. Эта страна стала мне так же необходима, как я необходим ей. Может быть, что-то произошло не так в структуре времени. Может быть, я должен был родиться и жить именно здесь, а не в своем мире. Не такой уж плохой ланграф из меня получился дворянских корней, конечно, не хватает, манер разных, навыков. Ну да это дело поправимое. К тому же ведь я астраханец. Астрахань — город смешанной крови, и даже при моих скудных попытках отыскать истоки своей родословной были обнаружены среди предков моих дворяне, казаки, капитаны, купцы, портовые грузчики и даже нищие. Так что происхождение мое как раз раз самая лангравская. В небе показалась полная луна. Но прежде чем я успел провести естественную параллель с именем одной кореглазой наемницы, сзади появился верный бульдозер. «Милорд, ваш мальчик совсем уснул. Давайте я отнесу его в кровать. Лия уже накрыла стол, она зовет всех на ужин». Жан осторожно принял от меня Ивана, Мы прошли в спальню, где уже спала маленькая принцесса, и, устроив младшего скиминока на диване, направились в гостиную. В целом ужин прошел мирно. Это серьезный плюс нашей белокурой интриганки. Она сначала накормит, напоит, а уж потом все жилы вытянет. — Мой храбрый господин! Все собрались и готовы вас выслушать. — О чем ты, милая? — сытно отмахнулся я но Лия была непреклонна. — О войне, милорд, о грядущем сражении, о тайном заговоре в столице, о сбежавшем Реймсдале, о порочном Зингельхофере, о противных кришнаитах, о ненасытном Люцифере, а... О... Все! — я зажал ладонями уши. — Оруженосец, успокой свою жену! Она окончательно задолбала меня вопросами. Я не ходячая энциклопедия и не пожилая гадалка. Вполне понимаю ваше здоровое любопытство. Так и быть, готов поделиться некоторыми соображениями. Только не считайте их истиной в последней инстанции. Поправка принята к сведению. Хм, мои словечки узнаю. Войну мы остановим. Не проблема. Надо всего лишь найти кролика, подружить его с тенью, заручиться поддержкой еще десяти драконов – Собрать войска всех вассальных городов и замков, прийти в столицу до подхода сдали, успеть сообщить о заговоре кришнаитов, мобилизовать горожан. «Как-то очень много этого всего лишь», заметила Вероника, когда я выдохся. «А что, есть другие предложения?» «Пожалуй, нет». Мы помолчали. А потом Лия выставила на стол большое блюдо с орехами. В размышлениях они были сгрызены все. Нас прервал невнятный шум в ночи. Лично мне он более всего показался похожим на рев обиженного судьбой дракона.